Горгон кинулся на Симона и стащил с него халат. Одна из змей, завидев родной дом, мгновенно перекинулась на тюрбан Симона и любовно обвела свой хвост вокруг шеи мага. Худой мужчина запричитал, толстяк продолжал сражаться с гонгом, а молодой человек нырнул под полок шатра и пустился на утек. Симон чувствовал, что поднимается. Поднималось все в его теле, он сопротивлялся, но дело было не в смехе и не в вожделении. Он парил в воздухе, в футе от пола, а Аарон со своим волшебным жезлом Фому тошнил. Деметрия не пытали, но такая опасность была. Он пытался избежать этого, рассказав всю правду, приподав её соответствующим обстоятельствам, как только стало ясно, что Симон не собирается возвращаться, чтобы его вызволить. Да, он сказал, что украл сатира по приказу хозяина, поскольку боялся того, что с ним сделает хозяин, если бы он его ослушался. Хозяин жестокий человек и великий маг. Он угрожал, что превратит его в верблюда, если Диметрий не выполнит приказание. Диметрий был уверен, что это не пустая угроза, поскольку своими глазами видел, как хозяин превратил одну старуху в таракана, а как-то раз. В этот момент Диметрий получил затрещину от караульного и вернулся к сатиру. Да, прибырматиал он с разбитыми губами. Он завернул статуэтку в матерью и собирался спрятать её в погребе, когда его поймали. Он боялся выносить сатиру из дома и надеялся, что в погребе того найдут слуги и вернут в доме, который он, Дмитрий, безмерно уважал и порицает хозяина. Вот второй удар, на этот раз в живот, у него перехватило дыхание, и он замолчал. Магистрат смотрел на него поверх сложенных ладоней. Куда отправился твой хозяин, спросил он. Казалось, когда он говорил, его лицо остаётся неподвижным, создавалось впечатление, будто с вами разговаривает статуя. "Я не знаю, господин", прошептал Дмитрий. "Отведите его в камеру", сказал магистрат. Там он и провёл неделю. Он надеялся и одновременно боялся, что о нём забыли. Проходил день за днём, никто не появлялся. В полдень отворялось окошко в двери и протискивалась миска с чем-то противным. Иногда снаружи слышались шаги, и сквозь решётчатое окошко на него смотрел чей-то глаз. Дмитрий на всякий случай улыбался, но глаз никак не реагировал. Время от времени В камеру входил огромный в росте тюремщик, возможно, владелец того глаза. Он ничего не говорил, просто стоял, руки в бока и наблюдал за Дмитрием и улыбался с видом человека, которому было известно что-то интересное, но о чём он ни за что не скажет. Дмитрий тоже улыбался в ответ, но улыбки не совпадали. Через несколько минут тюремщик уходил. Во время третьего посещения тюремщик поднял руку Диметрия и озабоченно показал пальцем на его мышцы. «Какая жалость!» — сказал он. Он провел толстой рукой по бицепсам, а потом резко сжал предплечье большим и указательным пальцами. Диметрий вскрикнул от боли. Тюремщик хихикнул и ушел. На восьмой день очень бледного Диметрия снова привели к магистрату. Когда они вошли, магистрат что-то писал и даже не поднял головы. Спустя какое-то время, продолжая писать, он сказал: "Я мог велеть высечь тебя". "Да, господин", согласился Дмитрий. "Бить её плетью было лучше, чем пытки, по крайней мере, знаешь, чего ожидать". "Или", продолжал магистрат, "я мог велеть пытать тебя". Он поднял голову, и окинул дрожащего Дмитрия быстрым взглядом Однако, не думаю, что тебя надолго хватило бы. Или он снова начал писать: Я мог бы держать себя в темнице до тех пор, пока твои зубы не изгниют, волосы не выпадут, а твоя распутная мать забудет, как тебя звать. Даже не знаю, что было бы лучше в сложившихся обстоятельствах.